Глава девятая. «Погнул!» «Погнул!» — тяжело вздохнул я, потупив взгляд. Прапорщик взял автомат, повертел его в руках, помотал головой. «Жалко!» — вздохнул он. «Еще как!» «Обо что хоть погнул-то?» Он попытался разобрать автомат сразу, но у него ничего не получилось. Какую-то деталь намертво заклинила. «Об голову!» — развил я руками. «Новый имперца!» — на его лице появилась улыбка. «Конечно! А Обо что еще я бы стал гнуть автомат?» «Ну, тогда ничего страшного, сынок!» Прапор убрал автомат в сторону. «Это дело святое! Сам-то цел?» «Цел! Ну и хорошо!» Тем временем очередь за мной начала шуметь. Поначалу бойцы просто молча переглядывались, но после этих слов прапора они как-то косо стали смотреть в нашу сторону. — А это точно наш прапор? — поинтересовался один из бойцов. — Впервые вижу, чтобы он о ком-то заботился. — Да, помните косово, когда он один рожок потерял? Ему на том задании глаз выбило, Он месяц в лазарете пролежал. Пришел потом, а этот как начал орать. «Мол, где рожок, падла? Иди ищи!» — хохотнул другой. «И что? Пошел искать?» «Побежал! Чудом на КПП выловили и остановили!» — рассмеялся он. Тем временем прапор продолжил принимать мою экипировку. «Одежда вся в крови, но это не проблема». Ее выдают в другом месте, и прапор отвечает только за оружие. — А магазины... все на месте? — прищурился он. — Вот, конечно. — протянул ему сверток. — Ого! — почесал он затылок. — Погоди. А почему тут пятнадцать лишних? — В качестве компенсации запогнутый автомат. — Пожал я плечами. — И тут еще есть. Протянул ему рюкзак с оружием. «Так, посмотрим!» Деревянкин сразу расстегнул рюкзак и стал доставать оттуда трофей. «Хорошо. Неплохо. О! Это модель Р-352!» Он достал пистолет Новосов и стал вертеть его в руках. «Отлично! А знаешь, я должен был оформить документы о порче оружия, но...» Плевать на них. Потерял и потерял. Всякое бывает. Скажи только, почему у тебя все патроны на месте? Нашел где-то? Нет, я их не тратил. А вот в этом ты, Константин, не прав, нахмурился Деревянкин. Очень не прав. Да как так? Заорал кто-то из очереди. Он его по имени называет, а не дегенератом и даже не криворуким дебилом. Неправ, не стал обращать внимания на очередь прапор. Патроны нужно тратить, они для того и есть, и каждый патрон должен найти свою овцу. Овцу? Не понял я. Ну, новоимперца. Точно же, вспомнил, их как только не называют. И новосами, и нововцами. «От последнего как раз овцы и произошли». «Что-то еще надо?» — уточнил он. «Да, я хотел открыть личную ячейку в хранилище», — кивнул я. «Ты только с первого задания, что ли, прибыл?» В ответ я утвердительно кивнул. «А ну, пойдем, покажу, как тут все устроено». «Я тут вообще-то сорок минут стою в очереди». — воскликнул кто-то, а прапор аж покраснел от злобы. — Ты мне поговори еще, будешь до завтра стоять, кретин рукожопый! — Вот наш прапор! — облегченно вздохнули бойцы. Так как я еще совсем зеленый новобранец, прапор пошел лично показывать и рассказывать, как устроено хранилище. Расположено оно глубоко под землей и туда довольно долго пришлось спускаться на лифте. А пока ехали, Деревянкин вкратце объяснил местные порядки. «Сейчас я не могу просто прийти и переложить содержимое рюкзаков в свою ячейку. Каждую позицию должен проверять лично ответственные за хранение. То есть, в основном, это сам прапорщик. Впрочем, мне скрывать нечего». Потому я не стал возражать и раскрыл все свои сумки. Пока что мне предоставили ячейку размером метр на метр. Пусть она небольшая, но зато закрывается бронированной дверью. Тем более, что хранить все трофеи нет никакого смысла. Большую их часть куда выгоднее просто сдать государству и получить за это справедливую компенсацию. Выудил из сумки вязанку гранат и хотел закинуть в ячейку, но прапорщик меня остановил. «Гранаты хранить нельзя!» — отрезал он и прищурился. «Погоди, а почему ты их связал вместе, продев через кольца шнур?» «Так удобнее было», — пожал я плечами. «На самом деле кольцо не так легко выдернуть, потому такой способ вполне безопасен». «Как скажешь!» Прапор аккуратно развязал веревку и убрал гранаты подальше от меня. «Так, это мусор, это выкинуть, а вот это уже лучше. Советую оставить в хранилище». Он показал довольно мощный с виду белый пистолет. «И патроны к нему рядом положим». Деревенкин стал потрошить рюкзаки и сортировать трофеи. Что-то отправлялось в хранилище, Что-то он складывал отдельно и показывал мне, куда чего складывать. И уже спустя час разбор был завершён. «Кстати, не переживай. все, что ты сдал в качестве компенсации, будет зачислено в твое жалование. По вполне сносной цене, кстати говоря». «Ну, тебе виднее», — пожал я плечами. «А можно обратиться с одним неудобным вопросом?» «Да, пожалуйста». «А какие есть еще хранилища? Или только такие, метр на метр?» Указал на свою ячейку. «Нет, конечно!» — воскликнул он. «Обижаешь!» Он отправился дальше по коридору и начал свой подробный рассказ о разных типах хранения. Оказалось, что хранить можно даже технику, не говоря уж о каких-то более мелких вещах. И нет четкой градации, кто и какое хранилище может получить. В основном сам прапорщик распоряжается хранилищем. Это его вотчина. И потому может выдавать доступ к разным типам ячеек в зависимости от заслуг перед империей, звания и срока службы. Обычно крупными хранилищами пользуются целые отряды. Там они собирают всю необходимую экипировку. Командование не всегда одобряет рискованные задания, и тогда приходится пользоваться своим снаряжением. Кто-то хранит здесь свою пенсию, кто-то — личные вещи. В общем, все используют хранилище по-разному. — Да ну! — воскликнул я. — Трехкомнатная ячейка? Серьезно? — Да, это одна из самых больших! — гордо расправил плечи Деревянкин. «Обычно такими пользуются крупные отряды». «Но здесь аж сто пятьдесят квадратных метров!» — воскликнул я. «Да!» «Так сюда даже танк влезет!» Мои глаза загорелись. «Ага!» — радостно ответил он. «И много таких?» Примерно прикинул, что через пару месяцев мне здесь уже не хватит места. «Не очень!» «А вот на других базах их занимают довольно часто. Те же ночные фурии из соседней части — настоящие трофейные маньяки!» — усмехнулся он. «Недавно созванивался с Макарычем, и они у него зарезервировали двенадцать таких. И все-таки мне нравится армия. В который раз в этом убеждаюсь. Да, с хранилищами все сложно и запутанно, зато как интересно!» Ты не можешь пойти и продать все трофеи в городе, как пирожки. Нет, выйти можно будет, но это уже зависит от звания и репутации. Лично я пока не могу, что довольно грустно. Но это лишь вопрос довольно короткого времени. Зато потом можно будет смело отправляться к аристократам и продавать оружие уже им. Цены у них заметно выше, чем у имперского рынка. И потому сделки с ними куда выгоднее. Хотя, опять же, что попало, они брать не будут, и придется отбирать нужные им виды и модели оружия. Но на данном этапе куда проще это оружие сдать. Империя сама займется его реализацией и выплатит мою часть денег. Тот же десяток винтовок новосов сразу отправится на точки сбыта. А там местные купят или еще кто. «А сколько я должен за свою ячейку?» — уточнил у прапора. «Немного! Всего две сотни в месяц!» — отмахнулся он. «Понял. Занесу тогда попозже. Или прямо сейчас надо?» «Не стоит! что из добычи!» — усмехнулся Деревянкин. «То, что я новобранец и принес столько всего, никого не удивило. Это демоны войны, у них всякое бывает» но прапорщик предупредил меня, что в случае моей смерти все это имущество отойдет империи. Разумеется, в случае, если я не составлю завещание на своих близких или родственников. Вскоре мы завершили экскурсию, разместили оружие и патроны в специальной комнате и направились обратно. Но как только двери лифта начали открываться, я сразу увидел перекошенное от злобы лицо кобры. «Ты где был?» прокричала она, и одним движением выдернула меня из лифта. «Я тебя везде ищу!» «Так я трофеи пошел сдавать», — честно признался я. «Какие еще трофеи? Мы должны были сразу к начальнику идти с докладом», — взвыла она. «Я же сказал, что мне тяжело с рюкзаками», — пожал я плечами. «Вот и пошел сдавать. Что такого-то?» На секунду отвернулась. Девушка схватилась за голову. «На секунду!» «Тише, Коброчка, тише!» Погладил ее по плечу. «Не психуй. Все хорошо. Вроде немного успокоилась. Но теперь она вцепилась в мой рукав и не отпускала его до самого кабинета генерала. Оказалось, что остальные отлеживаются в санчасти, а потому докладывать о произошедшем оказалось практически некому. Мы пришли в кабинет... Генерал выслушал короткий рассказ «Кобры», где она честно рассказала о ликвидации моего отряда. «Понятно», — кивнул генерал. «Интересно. А почему без меня?» — в комнату влетел кардиналов. «Я же их командир». «Угомонись, радость», — спокойно ответил генерал. «Присядь рядом и принимай поздравления. Сегодня ты лишился шестерых членов отряда». «Печально!» — как-то буднично проговорил он. «Но они оказались предателями!» — подметил генерал. «А, значит, хорошо!» — обрадовался Виктор и похлопал меня по плечу. «А ты молодец! Теперь я знаю, кого буду посылать на интересные задания!» «Да дай-то ему пожить!» — возмутилась кобра. «Не забывайся! Я старший по званию!» — нахмурился радость. «Прошу прощения, товарищ капитан!» «Дайте парню пожить», — вытянулась по струнке девушка. «Ладно, с тобой разберемся позже», — помотал головой капитан. «А вот с тобой сейчас». Он подвинул ближе стул и посмотрел мне в глаза. «Бить будете?» — склонил я голову. «За что тебя бить?» — опешил тот. «Ну так я автомат погнул». Горестно вздохнул я. А еще пленных не взял и в пещеру один зашел. — А у тебя выбор был, что ли? — удивился Виктор. — Ну, теоретически, я мог загнать их силой в эту пещеру. Прикинул, что это было бы сложно, но вполне реализуемо. Некоторое время начальники сидели и хлопали глазами, после чего генерал молча открыл ящик стола, достал оттуда два граненых стакана и налил в них водки после чего они разом опрокинули содержимое в рот. «Не скажу, что это редкость», — серьезно проговорил генерал, «но такое бывает не так часто, как хотелось бы. Потому хочу тебя обрадовать, если радость не против». «Да я только за», — кивнул Виктор. «Значит, вот». Он взял специальный блокнот и что-то на нем написал. «Держи!» — протянул он мне листок. «А там все коротко, но неясно. Два месяца — и все». «Что значит два месяца?» «Значит, что сегодня твой срок службы уменьшается ровно на шестьдесят один день!» — хмуро кивнул генерал. «Да, это было те же...» «Вот так легко!» — я подскочил со своего места. «За какую-то пещеру аж два месяца!» — А я, наоборот, думаю, что мало. Генерал чуть не поперхнулся от неожиданности. — Я бы и полгода дал, но ты еще слишком зеленый, чтобы такие награды получать. Хотя, если в будущем станешь выполнять сложные задания так же безупречно, будем и полгода тебе сокращать. — Можно вопрос? — дождался утвердительного кивка начальников. — А сколько я могу скостить за год? «Да хоть тридцать лет!» — хохотнул генерал. «Но учитывай, что с каждым таким заданием риск сдохнуть только возрастает!» На этом мне позволили отправиться на отдых, чем я, собственно, и занялся. Разве что сообщили, что остальные новобранцы, так же, как и я, были отправлены на задание, и из восьми человек вернулись только пятеро. Впрочем, ничего удивительного. Как бы это ни жестоко звучало, но естественный отбор работает здесь очень быстро. Сходил в баньку, помылся, потом перекусил. Что удобно, здесь всегда можно наесться от пуза, и еда вполне сносная. Для этого есть огромная столовая, где можно набирать еды столько, сколько сможешь съесть. И работает она круглосуточно. Да, для солдат важен строгий режим. Но мы постоянно находимся в боевой готовности. Немало отрядов все время ходят на задания, возвращаются с них, и ждать обеда или ужина никто не хочет. Бойцы все время в напряжении, каждого могут в любой момент отправить на сложное задание. Здесь приграничная территория и стычки, пусть и мелкие, происходят каждый день. А бывает и вовсе отправляют куда-то на дальние рубежи. Или в город как было совсем недавно. Говорят, в Воркуте была замечена диверсионная группа врага, и на ее устранение отправился элитный отряд из 30 демонов войны. Вернулись, кстати, все, и только двое получили легкие ранения. Также в этой части есть и обычные солдаты. Но задачи у них совершенно другие. В основном это техники и прочие вспомогательные службы. Вообще. Демоны, пусть и считаются универсалами, но их в основном используют против новоимперцев. Вроде как штрафники, их не так жалко. Перекусил, выспался. Жизнь удалась. Что еще нужно солдату? Правильно, пойти на построение. А так как проснулся я в пять утра, кроме дневального в казарме, никого найти не удалось. Потому решил уточнить у него насчет построения, Но оказалось, что он сам ничего об этом не знает. Выходит, что здесь все куда проще. Тут не тренировки. И если будет какое-то построение, то всем сообщат заранее. Но его не будет. Это крайне редкое явление. А если ты был на задании, и тебе положен отдых, то даже в случае построения никто тебя дергать не будет. По крайней мере, так сказал боец с позывным «тумбочка». А позывной он получил за то, что ему нравится стоять на этой тумбочке в роли дневального. Большую часть службы он тут и стоит, и его все устраивает. Хотя построение не предвидится, но в девять утра намечаются стрельбы на полигоне. И вот туда я хотел бы попасть, ведь со стрельбой у меня явные проблемы. Потому в семь утра подошел к капитану и спросил, можно ли отправиться вместе с ними. «Нет, ты на отдыхе!» — отрезал он. «Но я не устал!» — в ответ он помотал головой. «А если я хочу?» «Если хочешь, значит, не отдыхаешь!» — пожал плечами Виктор. «Ах, да! Забыл, что у тебя отряда нет!» Он окинул взглядом казарму. «А вон, к ветерану пойдешь!» «А почему он ветеран?» Уже понял, что позывные тут просто так не дают. Год прослужил здесь, а позывной так и не придумали. Вот и стал ветераном, пожал он плечами. Так меня и взяли на стрельбище. Вскоре мы получили экипировку. Мне выдали новый автомат и отправились на полигон, что расположен в 10 километрах к западу от военной части. Тренироваться очень важно. Нельзя недооценивать мощь современного оружия. Как минимум, это упростит мне дальнейшую жизнь. Плюс прапор просил тратить патроны. А я не хочу расстраивать этого милейшего человека. Пострелял по неподвижным мишеням, по подвижным, затем поупражнялся в метании гранат. Но с этим все просто. Кидать взрывные артефакты во врага я научился еще в прошлой жизни. Затем показали, как ухаживать за оружием, как его разбирать, чистить и собирать. Тоже было интересно попрактиковаться. Следом капитан провел короткую лекцию и рассказал о двух видах артефактов, показал их действие на своем примере. В общем, день был насыщенный и интересный, а в конце мы погрузились обратно в гусеничные грузовики и покатили в казарму. Всего на стрельбах было четыре роты. Все вверенные капитану 400 человек, за исключением тех, кто проходит сейчас лечение. «Слышь, новичок? — одернул меня любопытный боец. «Я первый», — представился я. «Да неважно это пока», — отмахнулся он. «А правда ты в задницу попал прямо в первый день службы». В ответ я просто пожал плечами. «Ну, расскажи хоть, как оно?» «А чего мне скрывать?» Я это уже рассказывал несколько раз, и потому в этот раз повторил примерно то же самое без лишних подробностей. Если хочешь что-то утаить, лучше как можно охотнее рассказывать об этом. Местами люди даже не поверят, но главное, они перестанут задаваться лишними вопросами. Да, этот рот войск как раз для тебя, хохотнул парень. Тут такие отбитые и нужны. А чего сразу отбиты? обиженно буркнул я. Я же все правильно сделал. А зачем полез спасать, когда знал о втором выходе из шахты, а? — усмехнулся он. — Но их бы убили или увели в плен. — Да, но так могли убить и тебя вместе с ними. Ты одаренностью не блещешь, как я погляжу. Он окинул меня оценивающим взглядом. — Или демонов призывал. — А как иначе? — нахмурился я, тогда как любопытный парень почему-то рассмеялся. — Ага, рассказывай тут. — Ха! Демона призвал. Схватился он за живот. «Будешь так шутить, будет у тебя позывной юморист!» «Зря ржёшь, капуша!» — процедил какой-то старый, потрепанный жизнью боец. «Ты не видел, как сражаются демонологи!» «Я-то видел, но это сильные демонологи!» — хохотнул капуша. «Сомневаюсь, что такие могут сюда загреметь. Они все в нормальных войсках!» «А здесь что, ненормальные?» — не понял я. «Нормальные!» «Но выживаемость низковата». Мы довольно быстро добрались до базы, но у самых ворот колонна остановилась, а кардиналов, что сидел вместе с нами в машине, выпрыгнул на улицу и стал переговариваться по рации. «Что-то не так», — проговорил он, ожидая ответа и глядя на кружащие над базой вертолеты. «Вскоре его опасения подтвердились». Из штаба передали информацию о нападении на восточную заставу. Бои идут прямо сейчас, уточнил он. Понятно. Подкрепление идет? Мы лишними не будем. Отлично. Сколько у вас свободных вертушек? Хм, принял 60 человек. Он заглянул в кузов. Ветераны пацифист! Берете своих и отправляетесь на подмогу! «Комплект вооружений у вас полный?» «Так точно», — хором ответили оба командира. «Отлично! Вперед!» Я даже ничего понять не успел. Что удобно в армии, тут не всегда нужно думать. Просто побежал туда же, куда и все, и совсем скоро оказался в поднимающемся в воздух вертолете. «А это нормально?» — уточнил я у Капуши. Кстати, по пути сюда узнал, что позывной ему дали за то, что он докапывается со своими расспросами буквально до всех и каждого. «Почему капитан с нами не полетел?» «Нормально!» — махнул рукой он. «Сейчас радость соберет остальных и двинет следом за нами». «А это задание опасное?» — продолжил задавать вопросы. «А то что, ему одному так можно? Пусть теперь отвечает». «Не переживай! Вернемся мы точно не все!» — стукнул он меня по плечу. Подумал, что я сижу боюсь. А на самом деле мне просто необходимы самые опасные задания, чтобы каждый день сокращал срок моей службы на два месяца. «А ничего, что я тут как бы первый день!» — на всякий случай уточнил у него. «Да у меня так же было! За первую неделю три такие миссии!» хохотнул парень. «И ничего, живой! Но раз тридцать контуженный!» Краем глаза заметил второй вертолет, на котором передвигалась группа пацифиста. И в этот момент рядом с ним разорвался энергетический сгусток, что прилетел откуда-то из леса. Двигатель вертолета задымился, и, оставляя за собой черный шлейф, вертолет стал стремительно снижаться — а затем пошел на жесткую посадку прямо посреди леса. «Пилот!» — рыкнул ветеран. «Слушай мою команду! Идем на посадку за ними! Нужно прикрыть их!» Он повернулся к нам. «Мужики, готовьтесь! Там будет мясо! Но мы должны помочь нашим товарищам! Объявляю двухминутную готовность и высаживаемся! Все готовы?» «Да!» — гаркнули хором бойцы. А я повернул голову и увидел двух сидящих у меня на плече бесов. Правда, они невидимы для всех остальных, но вот насчет слышимости не уверен. И они, сидя на моем плече, вместе со всеми задорно орали «Да!» «Это что еще за голоса?» — прищурился ветеран. «Ветер, наверное», — отозвался я. «Сквозняки тут ужасные».